Здравствуй, Люсия. Здравствуй, папа, ответила она, и рука у синяштаниной дернулась, будто снова хотела обнять ее, но не обняла. Да и не надо было, наверное. Зачем говорить Люсии Старке о том, что она и сама знала без всяких слов знала с тех пор, как вышла за Вильли Старка.